Папка номер 14, Москва, октябрь 1961 года. Коля, дядя Артемию. В Москве был всего ничего, меньше недели. Коля, дядя Петру. Видел только маму, тетю Веронику и Соню. В Лубянский архив не пустили. Отцовский сослуживец скончался, и окошко захлопнулось. Впрочем, я не жалею. Во многих знаниях многие печали. Коля, дядя Петру. На обратном пути снова был в Вольске у Таты. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, она в хорошей форме. Все сама. Хозяйство почти что натуральное, но дом полная чаша. На зиму заготовлено столько всего, что и Пульхерия Ивановна бы позавидовала. Архив мой постепенно перекочевывает в Казахстан. Забрал еще пять папок.